Пули били в мою грудь, и я чувствовал, как они раздирают мышцы, ломают ребра, рвут в клочья легкие. Как на выдохе из горла рвется не перегоревший воздух, а горячая кровь, которой я еще не успел захлебнуться. Однако все это было неважно, потому что мне нужно было доделать начатое, а именно добежать до человека, который стрелял в меня почти в упор. И зил сверкающей синевой штык ему в лицо. Оно пули толкали меня, тормозили, отбрасывали назад. С каждым толчком вышибая из меня силы и жизнь. До стрелка оставалось метра три, не больше, когда пришло понимание: не успею. Он убьёт меня раньше, чем я добегу до него. И тогда, с последним выдохом, от которого кровь рекой хлынула через рот, я метнул свой автомат, на манер копья, мечтая лишь о том, чтобы умереть после того, как я увижу, что мой бросок достиг цели. Но автомат, вырвавшись из моей руки, будто завис в воздухе, и словно кинжальный разщерк цвета чистого неба сияла на конце ствола моя бритва, остриям направленная точно в цель. Оно так и не достигши ее. И лишь вспышки на дольном срезе вражеского автомата продолжали мигать, а пули снова и снова рвали меня в клочья, вышибая фонтаны кровавых брызг, летящих мне прямо в глаза. Мир исчез, залитый моей горячей кровью, которая, словно вязкая смола, плотно стянула веки, не давая открыть глаза. Но я был настойчив. Мне было очень важно увидеть, достигли цели мой бросок. Поэтому я очень старался разлепить ресницы, которые казались неподъемными, словно были отлиты свинца, и плевать, что пули продолжали толкать меня в грудь, гораздо больше, чем остаться в живых, я хотел видеть смерть своего врага. И у меня получилось. Проклятые веки наконец разлепились, но яркий свет ударивший по глазным яблокам Заставил меня зажмуриться. и сознаю, что я не бегу по коридору навстречу смерти, а лежу на чем то твердом. При этом не пуля толкают меня в грудь а ладони кого-то, кто хрипло выдыхая при каждом движении, пытается сделать мне массаж сердца. Значит, все увиденное только что было лишь сном, обычным кошмаром, который люди видели сотнями за свою такую длинную жизнь, так же как видел их я. пока меня не убил профессор Кречтов в коридоре научного комплекса примечание об этих событиях можно прочитать в романе Дмитрия Силова Закон бандита литературной серии сталкер конец примечания. однако я все равно жив снова жив зачем-то уф очнулся, нервно проговорил надо мной знакомый голос а я уж думал что ты снова умрешь. А потом твои друзья узнают об этом, вернуться и открутят мне голову. Слава Зоне, что они ушли, а то, боюсь, я бы уже был на том свете. У тебя сердце остановилось на четыре минуты, и за это время они меня точно убили. Просто твоя матрица была сильно повреждена, практически негодна к использованию. Но не мог же я им сказать об этом. Но я не терял надежды, проводя реанимацию. «Все мое тело страшно болело. будто каждая косточка была в нем раздроблена, и острые края обломков впивались в мясо. Но слушать эти причитания над собой было еще более невыносимо. Поэтому я с усилием рожал челюсти, чтобы попросить своего спасителя наконец заткнуться. Но вместо слов из моего горла вырвался хриплый стон. Отлично, фальшиво обрадовался голос. Можно сказать, что оживление прошло успешно. Сейчас все будет В мою руку вонзилась игла. По венам стремительно разлилось что-то горячее, чего сердце сразу же стало биться быстрее. Жидкое пламя ударило в голову. Я довольно легко снова открыл глаза и увидел склонившееся надо мной лицо академика Захарова. ну, как мы себя чувствуем?" поинтересовалось лицо, расплывшись в натянутой улыбке. "Что помним из прошлого? Что помним?" Я помнил все до последней детали. И как моя бритва пробила череп крестьяна, убившего меня и пол, стремительно приближающийся к моим глазам, и холод вдоль позвоночника, который мог значить только одно. Сестра, отказавшаяся от меня, посетила своего незадачливого побратима в последний раз, чтобы навсегда забрать в свой мрачный мир, откуда нет возврата. Пагубное заблуждение. И меня снова вернул оттуда этот чертов старик, который сейчас столь наигранно пытался казаться любезным. Вы обещали не оживлять меня, прохрипел я. Почему вы не сдержали слово? Захаров напряженно засмеялся и беспомощно развел руками. Меня вынудили ваши друзья. Сначала это был юноша по прозвищу Нокаут, который взял с меня слово вернуть вас к жизни. после чего ушел, пообещав вернуться и отрезать мне голову, если я его обману. Он очень спешил, как я понял, много дел у него накопилось на большой земле. Очень надеюсь, что больше его никогда не увижу. Потом я живил ваших друзей, как обещал вам ранее, и они потребовали того же, что и нокаут. Поверьте, выбор у меня был небольшой: или выполнить их приказ, или умереть в мучениях. Конечно, в подобных условиях сдержать слово данное вам было бы благородно, но на мой взгляд, Никакие слова не стоят человеческой жизни. Я бы сдержал, проговорила я. Речь давалась мне все еще непросто, но огненный снадобье академикой делало свое дело. Боль отступала, в мое тело стремительно возвращались силы. Я уже даже мог пошевелить пальцами. Еще немного, и можно будет рискнуть приподняться. И не сомневаюсь, что вы бы сдержали Пожал губы Захаров. Порой мне кажется, что вам нравится умирать ибо вы делаете это с весьма странной настойчивостью. А вот мне хватило одного раза, дабы понять, что я не сторонник такого рода развлечений. Так что не обессудьте, друг мой, и примите бесплатно то, за что другие готовы были бы отвалить безумные деньги. Кстати, если вам так и не нравится жить, вы всегда можете все исправить, собственно, обычно сводя счёты с жизнью. Только я уже не буду иметь к этому отношения, тем более что повод у вас для этого имеется и весомый. Я не совсем понял, о чем сейчас говорит ученый, — да это было и неважно. Я пытался встать, и у меня это с грехом пополам получалось. Приподнявшись на локте, я кинул взглядом в знакомое помещение и спросил: "Э, где же мои живые друзья? Ушли раздраженно пожал плечами Захаров, который явно обиделся. У них внезапно нашлись дела поважнее, и они предпочли заниматься ими, нежели лицезреть процесс вашей биореконструкции. Странно, удивился я. А может, Хароны мог так поступить но остальные? Вряд ли. Особенно Рудик и Руд. — Может, вы их и не оживляли вовсе? Захаров оскорбленно, хмыкнул и повернулся ко мне спиной. Печально, что вы обо мне такого мнения. Однако я предвидел подобный вопрос. Поэтому получите ваши доказательства. Грета, покажи. Под потолком что-то зажужжало на белой стене помещения, судя по всему, служащей одновременно экраном лабораторного кинотеатра, появилось прямоугольное светлое пятно. Замелькали кадры. Автоклав, в котором матрица медленно принимает форму человека, и столпившиеся возле стеклянного гроба существа. которые были лишь отдаленно похожи на моих друзей. Не удивляйтесь, бросил через плечо академик. Это последствия воздействия пыли и монумента, которые оказалась в ваших гильзах, Заметьте, не по моей вине. Впрочем, ваши друзья не особенно горевали по поводу изменения своей внешности. Скорее, наоборот. А вот с вами уж, простите, небольшая неувязка вышла. И опять же, я здесь ни при чем. Я предупреждал этих красавцев, что моя последняя матрица повреждена, но для них было важнее вернуть вам долг жизни, нежели подумать о вашем будущем. Захаров запнулся и кашлянул, пытаясь скрыть смущение. Похоже, он жалел сейчас, что запали, брекнул лишнее. но я его услышал и задал вполне закономерный вопрос. говорите, матрица была повреждена? Господин ученый, скажите честно, что со мной?" Академик отвел глаза в сторону. «Главное, что вы живы, наверное, и запнулся. Не понял, что значит наверное. Захаров вздохнул. Понимаете, я не знаю, только что я не реанимировал вас. Вы просто очнулись и все. Кровяное давление, пульс на нуле, зрачки расширены, температура тела градус, такая же, как в помещении. К тому же сейчас я колю вашу руку острием скальпеля, а вы не реагируете. Все это признаки посмертных изменений организма, но тем не менее вы живы. И я посмотрел вниз. Действительно. Академик держал скальпель, кончик которого был ванзирован в мой указательный палец, который не реагировал на боль, потому что ее не было. Но поразил меня не вид блестящего хирургического инструмента, погруженного в мое мясо, Моя рука была черной, изуродованной, похожей на узловатую ветку горелого дерева с растрескавшейся корой вместо кожи. Из ранки, оставленной скальплем Захерова, медленно стекала вниз тягучая капля гнойно-зеленоватой крови. "А мне уже приходилось видеть кровь такого цвета", медленно проговорил я. Странно, но увиденное меня не шокировало. Возможно, за время своих многочисленных похождений в зоне я привык ко всему. и удивить меня чем-либо стало очень трудно. «Увы, я ничего не мог сделать", истерично воскликнул Захаров. "Я просто не хотел умирать, и поэтому, поэтому оживили меня посредством бракованной матрицы, предназначенной для создания киба", закончил я за него. Академик поперхнулся криком замер мгновение, и тут плечи его поникли. "Простите меня", прошептал он. "Пожалуйста, простите". Судьба, злая штука. Я помню, как вы просили меня не делать из вас киба, и я обещал вам. Вы вернули мне мой комплекс, пожертвовали жизнью ради этого, выполняя данное мне слово, а я не люблю я этих мелодрам. Поэтому я невольно поморщился и услышал, как мое лицо слабо затрещало, словно рвущаяся тряпка. Ано на это было уже наплевать. Сейчас я хотел лишь одного: Господин Захаров, сделанного не воротишь, сказал я. Поэтому прекратите истерику и дайте мне зеркало. Академик стер рукавом набежавшую слезу и с испугом посмотрел на меня. А может, не надо? А надо, жестко сказал я и попытался сесть. Удалось это не сразу, тело пока что слушалось меня неважно, но удалось. Странно это, конечно. двигаться ничего не чувствуя, но я, наверное, смогу привыкнуть. ибо альтернативы все равно нет. Скрепес усталыми я наконец уселся на койке как раз в тот момент, когда Захаров принес небольшое квадратное зеркало на деревянной подставке, явно еще советского производства. Неудивительно, люди его возраста должны ценить и любить вещи из той великой страны прошлого, которая однажды совершенно неожиданно разрушилась подобно четвертому энергоблоку. казавшемуся таким надежным и долговечным. Я взял в руки зеркало, примерно представляя, что там увижу. И потому не удивился, лишь скривился от омерзения. А На меня смотрела отвратительная харя, отдаленно похожая на человеческое лицо, хаотично облепленная черной, бугристой плотью, в которую несимметрично воткнули красные глаза, лишенные века ресниц. Радужка тоже красная, как и белок. Если эту массу цвета крови можно назвать белком, изречё крохный, как булавочный укол, почти незаметный. Внизу под неровной опухолью, заменяющей нос, у места рта протянулась кривая черная щель. В общем, а редкости мерзкая физиономия у Киба, которого я видел недавно, рожа была красная, заметил я невольно, проводя кривыми пальцами потому... что очень условно можно было назвать лицом и глаза желтые. нормальный рабочий тип имеет температуру тела близкую к человеческой вздохнул академик И сердце у него бьется, и кривное давление присутствует если честно я не знаю что вы такое исходя из показаний приборов вы трубно это зона господин Захаров сказал я кладя зеркало на койку здесь возможно всякое И да, у меня к вам просьба. Я понимаю, что боевой костюм Киба стоит недешево, но не могли бы вы дать мне его в долг на время? Уверяю вас, я рассчитаюсь сполна. Просто не хочу пугать окружающих своей, а, как бы выразиться, помягче внешностью. А да-да, конечно, понимаю, засмутился академик. о чем вы говорите? Берите на совсем и бесплатно. Пройдемте в мой спецсхрон выберите тот который понравится